Глава 16. Проведём детей, котиков и тяжёлые жизненные обстоятельства. Если вам кажется, что жизнь пошла как-то не так, успокойтесь, скорее всего, вам не кажется. Наблюдение, сделанное электриком Петровым на закате карьеры, После встречи выпускников, на которую он вновь не явился, видоналичие очень важно к делу. С детьми Стася не то чтобы вовсе не ладила или упосити боги не любила, отнюдь. Скорее уж обстоятельства её жизни сложились так, что если и приходилось иметь дело то с детьми, изредно подростками, которых ты и к детям причисляли весьма условно в силу возраста. А вот такие, маленькие, чтобы полупрозрачные, будто сказочные феи, и глядящие так, будто Стася вот прямо тут чудо сотворит. Она бы сотворила, но "Идём что ли?" сказала на девочке, которая не выглядела испуганной, хотя следовало бы. Вот сама Стася Помня, как жуть дочевы перепугалась в этом доме оказавшись, и помня о том своём страхе, Стася протянула руку, а девочка её взяла. Собственная её ладонь оказалась мало того, что хрупкой, будто из льда сотворённой, так ещё и холодной до крайности. Ты замёрзла? Нет. Не знаю. Я всегда мёрзну, сказала Лилечка. Тогда пойдём на кухню. Помогунь. В доме имелись камины в каждой комнате, порой до того огромные, что в них не то чтобы быка, слона спрятать можно было. Однако Стася понятия не имела, как с этими каминами обращаться. С кухонной же плитой у неё поладить получилось. Девочка не спорила, то ли воспитанной была, то ли слишком уставшей, и на кухню она спустилась, и, оглядевшись Сама забралась на высокий стул. Стася налила молока, подумав отломалый кусок хлеба, пусть несколько подсохшего, но всё одно вполне съедобного. Нет, может, конечно, двухсотлетнее забвение как-то и повлияло на продукт, но ничего другого всё равно не было. Да и сама Стася хлеб ела, ела и жива осталась. Спасибо, весьма вежливо сказала девочка. Пожалуйста. Стася подавила зевок. Ей молока не давай. Она ничуть не удивилась, когда из пышных складочек на платьилечке высунулась знакомая морда. Ну как морда? Мордочка, треугольная, лопоухая и большогоглазая. Почему? Нельзя. Молока точно нельзя, потом живот болеть будет. Лилечка серьёзно кивнула. А вот фиалка обиделась. Она раскрыла пасть издала тонкий мяв. Точно говорю, что будет. Стася налила молока и себе. Подумала и наполнила ещё одну кружку. Молодец, может и сказочный, но что-то подсказывало, что аппетит у него вполне реальный окажется. Мужики они вообще прожорливые, даже в сказках. Накорми, напои, спать уложи. И хлеба тоже нельзя. А что можно? Лилечка позволила котёнку выбраться из складок, только придержала осторожно, чтобы с колен не слетел. Это, конечно, зря. Фиалка цепкая, что тут же доказала, выпустив острые коготочки. По плётёновскарабкалась легко, чтобы устроиться на худенькином лилечкином плечике. Корм можно специальный, творог можно и мясо, если немного. Яйца можно. Стася подавила зевок, мысленно прикинув, что спать ей осталось недолго. Скорей, вправду. Надо будет что мясо резать, что мешать с яйцами, что творог раскладывать. А она молча достала из шкафа плошку с творогом. Кстати, свежий, если сама хочешь, тоже бери. Наверное, конечно, детям нужно накладывать отдельно, и уж точно детям не стоит есть творог руками. щедро делясь с одной кошечкой наглой мордой. Но Стеся устала. Она вдруг поняла, что совершеннейшим образом вымоталась, что сил у неё не хватит ни то, что отдельную миску достать, ни просто до кровати добраться. А ведь ещё гостей устраивать. Беспотёрся о ноги, то ли утешая, то ли намекая, что гости и сами неплохо разберутся. Лилечка вот несколько не чувствовала себя определённой вниманием. Напротив сидела, мотала ногами, ела творог, при этом умудряясь подкармливать и фиалку. Запивала молоком, облизывала пальцы. И снова накатило. Вспомнилось, как было тогда. Темнота, густая, мягкая, какая-то успокаивающая, окутала Стасю. Она унила боль. Она вдруг уверила, что пожар остался где-то там, далеко позади. А здесь и сейчас огня нет. Здесь и сейчас безопасно. И Анастасия, ещё не понимая, что именно произошло, сползла по стене. А когда Бес запрыгнул на руки, просто обняла его, прижала к себе, и так сидела, казалось, целую вечность. Темнота жеполнилась звуками, большей частью вполне знакомыми. Урчание, мяв, писк. потому что кто-то на кого-то наступил. Что-то мягкое касается ноги, кто-то лезет на руки и даже выше. И эти прикосновения разбивают то полусонное состояние, в котором Стася пребывала. Они заставляют встряхнуться, оглядеться, и темнота расступается. Нет, она не уходит полностью, но становится будто бы прозрачной. И теперь Стася видит коридор. длинный и узкий. Он тянется куда-то и откуда-то. Белеют стены, белеет потолок, и какие-то скульптуры, что характерно, тоже белеют. А вот картины на стенах тёмные пятна, и двери тоже. Мы где? шёпотом поинтересовалась Стася. Она нисколько не удивилась бы, получив ответ, но без произнёс лишь: "Мр". То, что они оказались в каком-то ином месте, Стася поняла сразу и испугалась. Правда, вяло, потому что всё-таки и у страха есть предел. Подумалось, что кем бы ни были хозяева огромного, а в том, что дом огромен, у неё не оставалось сомнений. Дома они таким гостям не обрадуются. Эй! Она решила, что молчать и таиться бесполезно. Дом мне незнаком. И и кто поверит, что Стася попала сюда случайно? Она понюхала старую свою одежду, убеждаясь, что пахнет от неё дымом, и руки зудели, как бывает, когда обожжёшься кипятком. И и от котов тоже дымом воняло, во всяком случае от бесса. Он же недовольный, приличные хозяева котов не нюхают. Вывернулся из рук и спокойно прошествовал по коридору. Есть тут кто? Голос Таси прозвучал жалобно. А ответа она не получила и тогда тоже прошествовала. Благо, коридор будто для того и предназначался. По подобным именно что не ходят, но шествуют. Все непременно величаво, неспешно. В общем, до окна она добралась и в окно выглянула и опять же увидела огромный то ли сад, то ли парк. показавшейся немного пустынным и подумала, что самой ей отсюда точно не выбраться, а уж с кутиками и подавно. Кутиков ещё подика отлови. Эгегей! Теперь её голос пронёсся по дому, но вновь же ответом была тишина. Есть тут кто? Она коснулась стены и потом ещё картины, надеясь, что сработает сигнализация. Конечно, придётся объясняться, но дом пугал размерами своими, пустотой и вообще. Ей бы понять, где она находится. Однако картина молча сдвинулась и вернулась на место. Без захихикал и развернувшись, пошёл в другую сторону. Думаешь, нам туда? Стася подхватила на руки фиалку, которая, как обычно, пыталась держаться рядом. но была слишком слаба для долгих прогулок. А вот прочие разбежались. И как Стася их соберёт? Найти 40 кошек в чужом огромном доме? Она поспешно отогнала эту мысль, решив, что проблемы нужно решать по мере их появления. Да и вообще, стоит ли печалиться? Они ведь живы, определённо. На всякий случай Стася ущипнула себя за плечо. Если предположить, что Буляна чувствует вполне настоящую, то она жива, наверное, кажется. Бес остановился перед деревянной дверью. Открыть? А, может, утра пождём? Как-то вот на месте хозяина дома Стася не обрадовалась бы э такому пробуждению. Только представила, что она тихо мирно спит в своей кровати. А тут вдруг её будет сомнительного вида девица с просьбою выпустить и котиков вернуть. Картина получалась в достаточной мере бредовой. Мрр, сказал без супрёком и дверь царапнул. Ты что творишь? А если это что-то особо ценное, потом в жизни не расчитаемся, прошепела Стася и подхватила кота на руки, решив, что между сомнительной девицей и И сомнительной девицей с котом на руках, и вторым на плече, особой разницы нет. Тем паче с просонье. Извините. Она всё-таки вежливо постучала, но ответа не дождалась. Прошу простить мою назойливость. Комната оказалась спальней из тех, которые по телевизору показывают в передачах о старинных усадьбах или не старинных. Огромной такой комнатой под стать огромной же кровати, которая занимала изрядную часть её. Есть тут кто? В душе появились смутные подозрения, но к кровати Стася подходила бочком. Благо, шторы никто не задвигал, а тонкий полупрозрачный тюль лунному свету помехой не был. Мне очень жаль, что приходится тревожить ваш покой. В этом свете Комната обретала какую-то потустороннюю зловещность, и у Стаси коленки-то со страху затряслись, но тут же перестали. Она даже себя отругала. В конце концов, Стася не по своей воле здесь, и ничего плохого делать не собирается. И вообще, если бы она могла уйти сама, она бы ушла. На мгновение мысль показалась вполне здравой. Собрать котят И тихо-тихо сбежать, пока хозяева не очнулись. Но острые коготки пробили ткань и вошли в плечо, намекая, что следует быть настойчивее в своих стремлениях. Кровать же приблизилась. Точно, огромная, столбы на которых возлежит балдахин, каждый со стасину ногу, и резные, то ли виноградом увитые, то ли ещё какими-то цветочками, в темноте не разобрать. Тяжёлый полог, прихвачен шнуром и видно, что кровать пуста. Без вывернувшись из рук, решительно сполз на пол, чтобы в один прыжок оказаться на кровати. Что ты творишь? Стася попыталась дотянуться до ног лица, а то ведь покрывало светлое, нарядное, и сомнительно, что хозяева этого места обрадуются подарку в виде тёмных мелких волосков на этом вот атласе. Слез не медленно. Без прикатился на середину кровати, куда Тася не доставала, и вытянулся, всем видом показывая, что всю жизнь о подобном месте мечтал, и вообще, ноч на дворе, спать надо, а не за котами гоняться. Мр. Прознёсон переворачиваясь на спину. Мр. Ответом ему стал чей-то протяжный вздох, от которого у Стаси по спине мурашки побежали. Той ночью она так и не заснула, до самого утра просидела в кресле, глядя на кровать Бесса и думая в общем обо всём и сразу. А когда за окном забрезжил рассвет, Стася поняла, что попала. В её мире солнце было одно и никого больше. И И она опять ущипнула себя, надеясь, что всё-таки спит, и что всё-то ей, включая пожар, примерищилось. Бывают же реалистичные сны, бывают. Но оказалось, что это не стасиный случай. То утро началось с пения птиц, кошачьего протяжного воя и фиалки, что решила будто спать, уставя на коленях, куда удобнее, чем на ковре. И сейчас она свернулась калачиком, подставив горбатую, уродливую спинку свою под детскую ладонь. Её урчание тихое, едва различимое, всё же фиалка была совсем крохой, успокаивала и убаюкивала. Девочка честно пыталась не спать, но И вот что мне с ними делать? поинтересовалась Тася тихо. Обеска, как обычно, до ответа ни с ней зашёл. Но запрыгнул на столешницу, прошёлся и, остановившись рядом с лилечкой, тронул её лапой. Тише ты. Надо бы перенести, но не уверена, что подниму. Я подниму. Мак всё-таки вернулся и, что характерно, дорогу на кухню отыскал. То ли исконно мужские инстинкты подсказывали, то ли Евдокимов Афанасьевич с милостью велся. Куда её нести? говорил он шёпотом. Не знаю, честно ответила Стася. В спальне здесь их много. Только погодите. Она хотела поднять фиалку, но та вдруг заворчала грозно, рассерженная и всеми четырьмя лапами вцепилась в девочку. Подругу нашла. Пускай. Стася слишком устала, чтобы возражать. Обеих отнесу, решил Мак. Они лёгкие. А вы тоже идите. Я сам отпишу её отцу. Да и вообще, разберусь. Кто-то хмыкнул эток недоверчиво. Хорошо, еда в подвале, и тут тоже. Стася махнула рукой. Что найдёте? Найду. Он улыбнулся и не ей на добрых молодцах взорится. Подславала, вот и хватит. Не все сказки заканчиваются спать пойти. Стася подавила вздох, а бес, чувствуя её настроение, поднялся на задние лапы, передними опираясь в колени, и заурчал громко, утешая: "Мол, на кой тебе какой-то там молодец, когда у тебя котик имеется?" Ай вправду, на кой